страница 446. Глава 21. Конец античной греческой литературы и ранняя христианская литература. 1. Восточная Римская империя в конце античного мира. 2. Среди греческие поэты: Квит Нон, Мусей и другие. Анакреатическая поэзия. Эпиграммы. антологии. Третье. Позднегреческий роман. Четвертое. Последние языческие философы. Неоплатоники и неопифагорейцы. Киники, стойки и эпикурейцы. Положение их в обществе. Орфики. Пророчество Сибиллы. Пятое. Ранняя христианская литература. Христианские апологеты и ученые. Шестое. Борьба язычества с христианством. Последние языческие ораторы и ученые. Отцы церкви в кавычках. Седьмое. Греческая литература на рубеже с византийской. Первое. Восточная Римская империя в конце античного мира. С тех пор, как собственная Греция, а затем и восточные области с греческим населением вошли в состав Римской империи, они потеряли самостоятельность, превратились в провинции и оказались в зависимости от центра. однако уже в конце II века особенно в период междуусобий и восстании третьего века нашей эры стало обнаруживаться бессилие центрального управления и тогда эти провинции пошли самостоятельными путями в конце II века нашей эры экономическое положение империи достигшее своих предельных размеров Сделалось настолько трудным, что императору Каракалле в двенадцатом году в целях увеличения сбора налогов пришлось издать эдикт о даровании прав гражданства всем свободнорожденным людям, приписанным городам. Такое уравнение жителей Рима в правах с провинциалами устраняло тягу их к центру и вместе с тем способствовало стремлению областей к самостоятельности. А последовавшие за этим почти непрерывные смуты и восстания привели к длительному господству солдатчины и в конце III века к установлению деспотической власти домината Диоклетиана 284-305 годы с опорой на войско и чиновничество, что легло тяжелым бременем на плечи трудящихся. Сложность управления огромной империей При создавшихся условиях поставила Диоклетиана перед необходимостью разделить ее на две части – западную и восточную, с дальнейшим подразделением каждой. Это разделение окончательно утвердилось после смерти императора Феодосия в 395 году. Страница 447. Оно было обоснованным не только с экономической, но и с политической точки зрения, тем более что в одной господствовал латинский язык, а в другой – греческий. Экономический кризис поразил области Востока не в такой степени, как области Запада. Рабовладельческая система на Востоке развивалась не так глубоко, как на Западе, так как встретилась с неизжитыми остатками восточного общинного строя, и потому тут и в культурном отношении оказалось больше устойчивости. А распространение греческой культуры на Востоке в эту пору может свидетельствовать расцвет, хотя и кратковременный, при северах города Пальмиры между Сирией и Месопотамией. Он был разрушен в 273 году, а богатые остатки сохранились до сих пор. Диоклетиан сделал своей столицей не комедию в Вифании в Малой Азии, а Константин в 330 году перенес столицу в Византию, переименовав ее в Константинополь. Этот город и сделался на многие века центром экономической, политической и общественной жизни. Сюда были перевезены знаменитейшие произведения греческого искусства, статуи Зевса Олимпийского и Афины Парфенос Фидия, Геры Поликлета из Аргоса и другие. Сюда же были свезены из разных городов лучшие библиотеки. При Диоклетиане и при Константине была создана сложная система управления с многочисленным чиновничеством, а также пышный пред... ворный штат. Все это требовало больших расходов, оплачивать которые приходилось населению, а между тем большинство населения влачило жалкую жизнь бедняков. Ритор Ливаний, IV век, описывает жизнь в Антиохии, рассказывает, как трудящиеся люди работают даже по ночам при свете тусклых лампочек, в то время как богачи предаются самым изысканным удовольствиям. О том же говорят и страстные обличительные речи христианского проповедника Иоанна Златоуста. Разбойничество, о котором постоянно рассказывают романы этого времени, уже с давних пор стало распространенным явлением и пользовалось поддержкой бедняцкого населения. Характерной чертой экономического положения в III-IV веках является бегство населения от бремени чрезмерных налогов и всевозможных повинностей. Ярким свидетельством этого могут служить эдикты Диоклетиана о прикреплении земледельцев к земле, а чиновников – должностям. Дополняет картину его же эдикт о нормировании цен на работы и на продукты. Однако все эти меры оказывались тщетными. В то же время Восточная империя, хотя и менее чем Западная, часто подвергалась набегам варваров. Например, в 267 году племя Герула, вторгшись в Грецию, разрушило и разграбило Афины, Спарту, Карин, Аргос, а в 263 году Готами был разрушен Эфес. Все эти бедствия приводили к тому, что росла общая разруха, которая самым губительным образом отражалась на состоянии умов, но создавала благоприятную почву для всевозможных религиозных исканий, для мистики и веры в чудеса, для принятия новых религий и христианства в том числе. Страница 448 Второе. Второе. Последние греческие поэты... Квинт Смирнский, Нон, Мусей и другие, анакреонтическая поэзия, эпиграммы, антологии. Время разложения античного общества характеризуется творческим бессилием, вследствие которого греки были уже не способны создавать что-нибудь новое и оригинальное. Поэзия ограничивалась переработкой старых мотивов, таковы, например, попытки возродить эпический жанр, сделанный Квинтом Смирским, Нонном Панопольским и некоторыми другими. Квинт Смирский, конец IV века, написал поэму после «Послегомеровская» в 14 книгах, стремясь заполнить промежуток действия между Илиадой и Одиссеей. В его поэме рассказывается о событиях после смерти Гектора, а именно о смерти Пенфиселеи, Мемнона, Ахила, о споре из-за доспехов Ахила, о смерти Аякса, сына Теламона и другие, о прибытии Фиолоктета и смерти Париса, об истории с деревянным конем. о гибели Лаокоона и взятии Трои, затем об отъезде греков, буре и смерти Аякса, сына Оилея. Таким образом, эта поэма объединила в себе содержание ряда циклических поэм, мифов и сюжеты из других произведений, особенно драматических. Однако она не предала разрозненным рассказам подлинного единства. Она подражает преимущественно Гомеру, Гесиоду и Аполлонию Родосскому. Лучшее место поэмы – описание смерти Ахила в третьей книге. Все в этой поэме и изложении стихи правильно и гладко, но она совершенно лишена оригинальности. Такова же и поэма «Аргонавтики» – неизвестного автора, принадлежавшего к религиозной секте орфиков. Она представляет сокращенную переработку поэмы Аполлония Родосского с небольшими изменениями, но на первое место автор старается выдвинуть Орфея как участника похода. Гораздо больше оригинальности в поэме «Нонна» из египетского города Панополя «Дионисиаки», пятый век, в сорока восьми книгах, вдвое превышающие по объему Илиаду. Сюжетом ее является рассказ о Дионисе, от его рождения до принятия в сон богов. Но поэма начинается издалека с похищения Зевсом Европы и прибытия Кадма в Биотию к жилищу Тифона, что дает основание поэту рассказать сначала о битве Зевса с Тифоном. Затем он говорит о приключениях Кадма, об основании Фиф и, наконец, только в восьмой книге переходит к рассказу о рождении Диониса, о том, как его растерзали. Титаны и о вторичном рождении, затем о его воспитании на востоке унисейских нимф. Центральная часть поэмы посвящена войне Диониса против индийцев, которую он ведет во главе греков, лидийцев, фригийцев и других народов. После этого идет рассказ об его возвращении в Грецию. Сын смертной женщины Семелы, он этим чудесными подвигами добывает право быть принятым в сон богов. Само по себе повествование напоминает фантастические рассказы о походе Александра Македонского в Индию. Попутно к основному сюжету автор присоединяет все мифы, которые имеют какое-нибудь хотя бы отдаленное отношение к Дионису. Так, упоминание солнечного затмения в 38 восьмой книге вызывает подробное изложение мифа о Фаэтоне, страница 449 Поэма оформлена по всем правилам риторики. Во многих частях она превращается в настоящую декламацию, например, в 25-й книге, где Дионис сравнивается с Гераклом и Персеем, или в описании Потопа, 6-я книга, 229-388. Иногда изощренная фантазия поэта доходит до нелепости. Так, например, Дионис пляшет еще в утробе матери – Восьмая книга, двадцать семь. Иногда автор впадает в неуместный и грубый натурализм, копируя современную действительность. Например, пляска Селена воспроизводит просто современный автору мим. Поэма страдает чрезмерной растянутостью и обилием излишних подробностей, за которыми теряется основная нить. Преимущество ее в трактовке отдельных частей. К числу лучших мест поэмы относится миф об Икарии и Эрегоне, положивших начало виноградарскому делу. И описание Боя Диониса с Дериадом, вождем индийцев. Интересен также эпизод во вкусе Феокрита, любовь пастуха гимна к юной охотнице Никее. Но обрисовка действующих лиц у Нонна не выходит из рамок стилизации и не дает индивидуальных образов. Все это огромное произведение представляет смесь азиатизма с аттисцизмом. Внешняя отделка языка и формы блестящая, но структура стиха гигзаметра бедна. Автор ограничивает употребление спандеев, не допуская двух подряд – преобладает цезура, так называемая, после третьего трахея, то есть в третьей стопе. Особенностью просодии является частое совпадение ритмического ударения с речевым, особенно в конце стиха, что служит признаком изменения системы ударения в языке от музыкального к экспираторному и, соответственно, сложения от метрического к тоническому. Нонну, -но, кроме Дионисиак, Принадлежит стихотворное переложение Евангелия Иоанна. Трудно предположить, чтобы поэма чисто языческого содержания Дионисиаки была написана христианским автором. Всего вероятнее, что Нон принял христианство после ее написания. Ученику Нонна, Мусею принадлежит небольшая поэма герой Илиандр в 340 стихов. Здесь обработан старый сюжет о любви двух молодых людей, знакомый нам по героидам Овидия в римской литературе. Леандр переплывал по ночам через Гелеспун, Тарданеллы, для свидания с возлюбленной герой, но однажды, захваченный бурей, потеряв направление, когда ветер задул светивший ему путеводный огонь, он утонул в волнах. Волны принесли его тело к берегу, где поджидала своего милого героя. Увидев бездыханный труп, она не могла пережить этого и бросилась в море. Эта маленькая поэма, совмещающая в себе эпилий с любовным романом, полна драматической силы и художественной прелести. В новое время ей подражал Шиллер в балладе «Герой и Леандр» и Гриль Парцер» в трагедии «Волны моря и любви». К концу V века относятся еще две эпические поэмы – «Трифеодора» о взятии Трои и «Калуфа» о похищении Елены. Все это – перепевы гомеровской поэзии на хорошо знакомые темы с соблюдением приемов эпического стиля, но обработанные во вкусе позднего времени. Страница 450. Видно, что «Трифеодор» находился под влиянием Нонна и сам оказал влияние на Калуфа. В позднюю пору античного мира большое распространение имели маленькие песенки во вкусе анакрионта, так называемые анакреонтические стихотворения. Сохранился целый сборник этих произведений неизвестных авторов первых веков нашей эры. Только по особенностям стихосложения и по языку можно определить их позднее происхождение. Есть среди них немало шаблонных, но некоторые отличаются большим остроумием, изяществом и красотой, и потому вызывали впоследствии бесчисленное множество переводов и подражаний. Есть переводы и переложения их у Ломоносова «Разговор с анагрионтом», «У Державина», «Гнедича», «Пушкина». Так у Пушкина... узнают коней ретивых. Полный перевод их дал Мэй. Уход от практической жизни, эротика и культ формы — все это типичные признаки упадочной поэзии. Типичность стихотворения, в котором автор заявляет, что хочет спеть героическую поэму про Атридов, то есть вроде Илиады или про Кадма, основателя Фив, или про Геракла, Алкида. Но лира или барбит, музыкальный инструмент, поет только про эрота, то есть про любовь. «Хочу я петь о и кадма петь охота, А барбитон струнами звучит мне про эрота» – перевод «Мэя». Отметим еще стихотворения такие «Должна пить к женщинам, Промокший эрот, ужаленный эрот, к девушке» и так далее. Мотив желания превратиться в какой-нибудь предмет, чтобы быть как можно ближе к любимой, повторяется позже много раз в мировой литературе. Исследователи предполагают, что расцвет анакреонтической поэзии относится к IV веку нашей эры. Она не угасла с концом античного мира, а передалась по наследству в византийскую литературу. Образец такой бездумной поэзии сохранился в виде надгробия на могиле какого-то Секила, надпись с нотными знаками. «Коль жив, живи беспечно, без горя и забот, ведь наша жизнь не вечна, а там конец нас ждет». В числе малых форм, которые имели широкое распространение в позднюю пору античного мира, была, как мы видели и ранее, эпиграмма. Ею занималось большое число поэтов. Сатирику Лукиану принадлежит ряд эпиграмм, писали их императоры Адриан и Юлиан и астроном Клавдий Птолемей и разные риторы и грамматики. Ее усвоили такие христианские писатели, как Григорий Богослов, IV век, написавший свыше 250 эпиграмм. Сохранилось 150 эпиграмм Паллада, одного из последних поборников язычества, конец IV и начало V века. Он был простым школьным учителем, так называемым грамматистом, и хорошо познал горечь современной жизни. Откликаясь с удивительной силой на злобу дня, он смеялся над грамматиками, монахами, врачами, актерами и так далее, и приходил к весьма печальному выводу. Жизнь вся лишь сцена и шутка. Так или шутить научися, скинув серьезность себя, или невзгоды терпи. Палатинская антология. Ко всем трудностям присоединялось еще положение Паллада как приверженца старых языческих верований. Страница 451. Он скорбит при виде нетерпимости представителей восторжествовавшей новые религии и изуверства, жертвой которого сделалась его учительница, ученая-женщина Гепатия. Однако он находит утешение в своей свободе. «Прочь все надежды, все думая о счастье, вперед уж не стану тешить обманом себя, пристани я уж достиг». Хоть человек ей бедный, Свободой живу неразлучно, Гордым богатством свою Бедность в обиду не дам. Палатинская антология. В стихах палата слышится голос Интеллигентного труженика, Окруженного со всех сторон Непониманием и враждою. С падением античного мира Эпиграмм перешла в византийскую литературу, Где виднейшими ее представителями Были Павел селенциарий Агафий, IV век и другие. Византийские ученые и поэты не только сами писали эпиграммы, но занялись собиранием из старого наследия. Им принадлежит ряд таких сборников. Первые попытки этого рода были сделаны, как мы уже видели, в эпоху эллинизма. Милиагром Гадарским, первый век до нашей эры, и Филиппом Фессалоникским, первый век нашей эры. В VI веке н.э. при императоре Юстиниане новую попытку составить сборник сделал Агафий. По этим сборникам Константином Кефалой была составлена в X веке антология «Дошедшая до нас» Переработанном виде под названием Палатинская «По антология в пятнадцати книгах. Из того же источника происходит и другая антология, составленная в XIV веке и известная под именем монаха Максима Плануда. В эти сборники вошли произведения разных эпох от Алкея, Сапфо, Эврипида, Платона и других, вплоть до поэтов эллинизма и раннего периода Византийской империи. Так античное наследие стало достоянием нового времени. Третье. Позднее греческий роман. Последним оригинальным созданием греческой литературы был роман. Название роман не греческое, а средневековое, и в применении к греческому жанру имеет условное значение. Сами греки этот род литературы называли то драмой, то эпосом или просто рассказом, повествованием. В общем, в греческом романе различаются три разновидности. Первое – социально-политический, второе – бытовой, куда входит также плутовской и авантюрный, и третье – эротический. Выше уже упоминалось о первых шагах в развитии этого жанра, о политических и социальных романах – «Киропедии» Ксенофонта Афинского, «Государстве Солнца» Ямбула, Миропиде Феопомпа и множество других. Но эти произведения были только поэтической формой для выражения социально-политических взглядов. Роман же новой формы развился в позднюю пору античного мира. Тип бытового романа существовал в греческой литературе, но ни одного образца его не сохранилось, и мы знаем его только по подражаниям в римской литературе, по сатирикону Петрония и по метаморфозам или золотому маслу Апулея, который воспроизвел тот же сюжет, что и Лукиан в рассказе «Луки или осел». В период конца античного мира особенное значение приобрел роман эротический. Содержание его обычно таково. Двое молодых людей, увидев друг друга, воспылали взаимной страстью, но какие-нибудь обстоятельства препятствуют их браку. Воля родителей, воины, похищение разбойниками, кораблекрушение и тому подобное. Но все кончается благополучно, и любящие соединяются. Происхождение греческого романа весьма сложно и во многих отношениях спорно. Основными источниками его надо считать, первое, народные сказки о приключениях героев, второе, мотивы в трагедиях и новой отеческой комедии, третье, любовные рассказы, особенно у эллинистических поэтов так называемых эпилеях, четвертое, этнографические утопии и фантастические рассказы о путешествиях, Пятое, риторские декламации с их повествовательными мотивами, психологическими рассуждениями о чувствах и переживаниях того или иного героя в затруднительных условиях жизни, и с сюжетами о жестоких тиранах и разбойниках. Шестое, литературу писем. Седьмое, исторические рассказы, биографии и повествования о доблестных и добродетельных подвигах героев и тому подобное. В противоположность некоторым ученым, пытающимся доказывать иноземное, особенно восточное происхождение греческого романа, мы утверждаем его чисто греческую основу, вытекающую из недр быта и истории народа и исторического развития его литературы путем органической переработки сюжета в содержании формы в соответствии с требованиями исторического момента. конечно это не исключает возможности в некоторых случаях и внешних влияний как например еврейских историй Юдифи и алаферно эсфири сирийской истории ахикара египетских повестей и так далее В общем, греческий роман отличается обычно большой фантастичностью, из чего некоторые ученые делали вывод о его полной оторванности от реальной действительности и его аполитичности. Однако и сама эта фантастика, как мы знаем, объясняется известными условиями современной действительности, стремлением хотя бы мысленно уйти от ее ужасов или, наоборот, скрыть их от читателей и даже, может быть, как-то оправдать их. Однако в некоторых романах мы находим явные отклики живой действительности. Так, в эфиопиках Гелиодора имеется намек на восстание буколов. Во всех романах сказывается идеология рабовладельцев, и если с их стороны проявляется иногда гуманное отношение к рабам, это только служит оправданием всей системы. В романах представлен большой территориальный охват, Действие происходит не только в пределах Балканской Греции, но и в Южной Италии, в Сицилии, Египте, в разных местах Малой Азии, в Персии, Вавилоне, Сирии, Финикии и так далее. Описываются по преимуществу крупные рабовладельческие хозяйства, и авторы невольно выдают их застойный характер и отсталую технику, что само уже свидетельствует об обреченности всей системы. страница 453. Вероятно, к началу II века нашей эры принадлежит роман Антония Диогена под названием Чудеса страны по ту сторону Фулы в 24 книгах, известный нам по изложению патриарха Фотия, IX век. Здесь дан полный невероятных приключений Рассказ Аркадянина Диния о его далеких путешествиях на край света и о любви его к Деркилиде, по-видимому, именно этот роман имел в виду Лукиан в своей пародии «Правдивая история». Подобного характера были вавилонские рассказы Емблиха из времени парфянского похода Марка Аврелия, 166-180 годы. Молодые люди, Родан и Синанида подвергаются преследованиям со стороны вавилонского царя Гарма за то, что Синанида отвергла его любовь. Он велит наложить на нее золотые оковы, а Родана распять на кресте. В конце концов, Родан выходит победителем из борьбы с царем и сам занимает его место. Очевидно, ко II веку, как показали недавние папирусные находки, относится и роман Харитона из «Афродисиады. Приключения Хирея» и «Колерои» в восьми книгах. Здесь действие перенесено в далекое прошлое, конец V и начало IV века до нашей эры. Калироя, дочь Гермократа, который в Сиракузах в 413 году вел политику враждебную афинянам во время их похода в Сицилию, стала женой Хирея, но мучимая ревностью мужа, умирает и ее хоронят. Однако, когда к гробнице приходят разбойники, оказывается, что ее смерть была мнимой. Увезенная пиратами и проданная в рабство, она попадает в жены к богатому купцу в Милете, а оттуда в гарем персидского царя. Но везде сохраняет верность своему мужу. Хирей, узнав, что жена жива, отправляется на поиски ее, но попадает в плен и, купленный одним сатрапом, с ним вместе приезжает ко дворцу царя. Спустя некоторое время ему удается бежать от хозяина, и он становится во главе восставшего народа в Египте. Дело кончается тем, что он выручает из плена свою жену и вместе с ней возвращается в Сиракузы. Все действие этого романа... Развивается просто и без побочных эпизодов, а в нем заметно подражание знаменитым историкам. Сохранился, хотя и сильно сокращенный, роман Ксенофонта Эфесского «Эфесские рассказы» или «Анфея и обраком» в пяти книгах вместо первоначальных десяти, тоже из II-III веков. И здесь молодые люди, оба необыкновенной красоты, едва поженившись, разлучаются по воле Бога Эрота, оскорбленного пренебрежением гордого красавца Абракома. Они попадают в руки разбойников, но после многочисленных и продолжительных злоключений, наконец, благополучно соединяются. Особенностью этого романа является то, что в нем действие проходит в более или менее реальной обстановке. В нем проводится моралистическое направление. Молодые люди, несмотря на все препятствия, строго выполняют данную друг другу в начале клятву верности. Образы действующих лиц наделены жизненными чертами. Ко или третьему векам, вероятно, принадлежит также роман История Полония, царя Тирского, сохранившийся в латинской переделке V-VI веков. Он очень близок к роману Ксенофонта Эфесского. А Полонии сватается за дочь Антиоха, царя Антиохийского, страница 454. Хотя он выполнил. Требуемые условия и разрешил заданные ему загадки, ему все же грозят смертью, и, опасаясь от преследования, он попадает в египетскую Кирену. Там пленяет своей игрой дочь местного царя и женится на ней. Узнав о смерти Антиоха, он отправляется с женой в Антиохию, чтобы вступить там на престол. По дороге у его жены родится дочь, но жена как будто умирает, ее, как умершую, в плотно закрытом гробу бросают в море. Гроб этот волнами принесен в Эфес, и там мнимо умершую приводит в чувство один врач, после чего она живет при храме Артемиды. Между тем дочь Аполлония, Тарсия, отданная на воспитание, подвергается преследованиям своей воспитательницы. Ее спасают пираты, которые перепродают ее на остров Лизбос. Аполлоний, узнав об исчезновении дочери, отправляется на поиски ее. Буря заносит его на корабль, на Лизбос, где он и находит свою дочь. Позднее, благодаря вещему сну, он приезжает в Эфес и встречается там со своей женой. Наиболее крупным из дошедших до нас романов является роман Гелиодора из Эмесы в Финикии, под названием «Эфиопики» или «Феоген» и «Хариклея» в десяти книгах, написанные по всей вероятности в конце третьего или в начале IV века. Автора его, по-видимому, имеет в виду филострат в жизнеописании софистов, в скобках 32. Роман начинается с описания страшной битвы между двумя бандами пиратов. В этой битве тяжело ранен попавший в плен молодой Феоген. Его невеста Хариклея ухаживает за раненым. В дальнейшем мы узнаем их историю. Хариклея, дочь Фиопского царя, родилась белой среди чернокожих. И потому брошена матерью, которая боялась с рождением такого ребенка навлечь ревность мужа. Затем она была привезена в Дельфы, и там ее взял на воспитание жрец Харикл, который дал ей настоящее имя. В Дельфах, на пифийских играх, она встретила юношу Феогена, и оба они воспылали взаимной страстью. По указанию Оракула они покинули Дельфы и бури были занесены в Египет, где и попали в руки разбойников. Затем жена египетского сатрапа, охваченная преступной страстью к феогену, подвергает их преследованиям, во время которых они то разлучаются, то снова встречаются. Наконец им удается спастись. В качестве пленников их приводят в Эфиопию, и тут в тот момент, когда их хотят принести в жертву Богу Солнца, родители узнают Хариклею. Все кончается браком молодых людей». При всей запутанности и многообразии приключений в этом романе поражает занимательность припяти и искусное ведение действия. Если главные герои бледно очерчены, то второстепенные — египетский мудрец, атаман разбойников и особенно жена сатрапа — изображены весьма живо. Интересно описанные общие картины процессии и тому подобное. Однако стиль перегружен искусственными выражениями, ходячими штампами, взятыми из гомера и трагиков. Правда, это не лишает его живости. Этот роман оказал сильное влияние на творцов новой литературы – Тарквата Тассо, Шекспира, Кальдерона, Рассина, романистов XVII века и других. Еще более знаменит роман Лонга «Дафнис и Хлоя». относящийся, вернее всего, к третьему веку нашей эры. Впервые этот роман упоминается в речи императора Юлиана «Ненавистник Бороды» в 362 году, страница 455. Но о личности автора нет никаких сведений, и даже имя его вызывает сомнения. В романе «Эротический сюжет» дается в букалической обстановке – Дафнис, получивший имя мифического пастуха, и девочка Хлоя брошена родителями, но подобраны пастухами-рабами, и воспитывается среди них, живя по соседству. По мере того, как они достигают зрелости, в них пробуждается взаимное чувство, которого сами они не могут вначале осознать и понять. За Хлою сватаются женихи. Разбойники уводят Дафниса, но он благополучно освобождается. Враги, напав на страну, захватывают Хлою, но бог-пан наводит на них панический ужас, и они ее отпускают. Из рассказа старого пастуха Филета о действии бога Эрота Дафнис понял, наконец, свое чувство и стал свататься за Хлою. Однако пока он не нашел клада, бедность его была препятствием к браку. Другое препятствие заключалось в том, что не было согласия хозяев. Когда на местный праздник приезжают хозяева Дафниса, они хотят отдать его в виде подарка как раба своему пороситу. Воспитатель Дафниса доказывает его свободное происхождение, и по предъявленным приметам хозяева узнают в нем собственного сына. Дафнис женится на Хлое, а когда они вместе приезжают в город, она находит там своих родителей. Однако, познав счастье в жизни среди простых пастухов, они после всех происшедших изменений предпочитают оставаться в прежних условиях. В этом заключается мораль романа. Роман «Дафнис и Хлоя» отличается большой художественной силой. Прекрасно обрисованы действующие лица, не только главные, но и второстепенные Автор, может быть, вопреки своей рабовладельческой идеологии, но в силу художественного чувства живо воспроизвел черты современной ему действительности, как, например, большое хозяйство и в то же время неустойчивость положения хозяев, которые из-за этого бросают собственных детей, развращенность этих людей, полное бесправие рабов, жизнь и благополучие которых всецело зависят от прихотей господ. Роман во многих своих частях отличается художественными красотами. Это и описание места действия имения богатого хозяина на острове Лизбос, весны и весенних настроений, замечательно воспроизведена жизнь детей на лоне природы и психологии зарождающейся страсти. Вот как описывается душевное состояние Дафниса после первого поцелуя Хлои. Дафни, словно она его не поцеловала, а ужалила, стал вдруг каким-то сумрачным, часто бросала его в холод. Он старался сдерживать сердечный трепет, хотел все глядеть на Хлою, а, видя ее, заливался румянцем. Тут только он стал восхищаться ее волосами, какие они золотистые, и глазами, какие они большие, точно утелицы, и лицом, что оно в самом деле белее молока и коз». Точно тут только он получил зрение, а прежде был слепым. Пастушеские мотивы этого романа явно напоминают прежнюю букалическую поэзию, особенно идилии Феокрита. Влияние их, несомненно, текст романа представляет образец ритмической прозы с соблюдением равенства колен периодов, иногда даже с рифмами. Страница 456 Этот роман пользовался большой известностью впоследствии. Тонкую характеристику ему дал Гёте. Несмотря на некоторую ограниченность, говорил он своему секретарю Эккерману, здесь представлен целый мир. Мы видим всякого рода пастухов, земледельцев, садовников, виноградарей, корабельщиков, разбойников, воинов, знатных горожан, важных господ и рабов. Вся поэма обнаруживает высокое искусство и культуру. Она так продумана, что в ней не упущен ни один мотив, и все они принадлежат самому основательному и прекрасному искусству. Высоко ценил Лонга и Анатоль Франц. К началу IV века, по-видимому, относится роман Ахила Татия «Левкипа и Клитофронт». В восьми книгах Клитофронт, который, согласно желанию отца, готов был жениться на одной девушке, увидал приехавшую в его город Ливкипу. И влюбился в нее. Она ответила ему тем же, и они решили бежать. Но по дороге корабль, на котором они плыли, потерпел крушение у берегов Египта. Им удалось спастись, но они попали в руки разбойников. После многих приключений, во время которых Клитофонт считает Левкипу уже погибшей, и сам он оказывается приговоренным к смерти, им удается спастись. Они возвращаются к родителям, и все кончается свадьбой. В общем, этот роман обнаруживает явные черты подражания эфиопикам Гелиодора. Видны также следы заимствований из сочинений Опиана, Элиана и других. Находка папируса начала IV века с отрывком из этого романа определяет время его создания. Рассмотренные романы с чудесными приключениями, занимательными и трогательными историями составляли любимое чтение в последующие века и оказали сильнейшее влияние на раннюю христианскую литературу житий святых, на византийскую и западную литературу, что видно в средневековых романах, в поэмах Ариоста и Тарквата Тоссо, в новеллах Бокачча, во французских романах XVII века и многих других. Наконец, к поздней эпохе относится также создание романов о Троянской войне и об Александре. От первого романа сохранился отрывок греческого текста от начала III века, но он известен главным образом по латинской обработке IV века. Этот роман представляет собой воспоминания мнимых участников войны – кретянина Диктиса, «Дневник Троянской войны» и «Фритий Цедорета. Рассказ о разрушении Трои». Ясно, что все это переработки старого эпического материала, но освещения поздней эпохи. Сюжетная основа романа об Александре это всевозможные, иногда весьма фантастические рассказы о нем, о его чудесном рождении от дракона или от кого-то из богов, о его необыкновенных странствиях, подобных приключениям Одиссея и так далее. Рассказы, которые стали слагаться уже вскоре после его смерти, и частью вошли в исторические труды о нем. Роман об Александре сохранился в латинской обработке Юлия-Валерия конца III века, но греческий его образец восходит, по-видимому, еще ко II веку нашей эры. Романы о Троянской войне и Александрии об Александре-Македонском были широко распространены в средние века и вызывали много подражаний и на Западе, и у нас в России. Страница 457 Четвертое. Последние языческие философы – неоплатоники и неопифагорейцы, киники, стоики и эпикурейцы, положения их в обществе – орфики, пророчества Сибиллы. Глубокие экономические и социальные потрясения в эпоху поздней империи III-IV века приводили к серьезным изменениям и в общественной жизни страны. Одни предаются скептицизму, как Лукиан, Другие, разочаровавшись в силе разума, ищут разрешения томящих их вопросов в сверхъестественных, сверхчувственных силах, в каком-то высшем познании, гносис, почему их и называют гностиками. Такому направлению много способствовало влияние восточных учений, которое стало быстро распространяться вслед за покорением Востока и наплывом восточных торговцев и рабов. В философии возобладали мистические направления. Среди них особенно важно было возрождение в обновленном виде школ Пифагора и Платона, неопифагорейства и неоплатонизма. Экстатические культы восточных религий Исиды, Осириса, фригийской матери Кибелы, иранского Митры, непобедимого солнца и других находят при этих условиях широкий доступ даже в Рим. Вместе с общей неустойчивостью стала расти вера в пришествие какого-то мессии, который должен принести обновление всему миру. Это было время, говорит Энгельс, когда даже в Риме и Греции, а еще гораздо более в Малой Азии, Сирии и Египте, абсолютно некритическая смесь грубейших суеверий самых различных народов безоговорочно принимались на веру и дополнялась благочестивым обманом и прямым шарлатанством. время, когда первостепенную роль играли чудеса, экстазы, видения, заклинание духов, прорицание будущего, алхимия, каббала и прочая мистическая колдовская чепуха. При таких условиях подготовилась почва благоприятная для распространения христианства. Школа пифагорейцев при данных условиях получает уже до некоторой степени религиозное значение. Она ставит божество выше разума. Усвоив учение Платона об идеях, неопифагорейцы отождествили с ними числа Пифагора, причем единицу признали высшей идеей, действующей причиной и божеством. Большое значение они стали придавать вере в демонов, в чистоте жизни, а задачу человека видели в освобождении души от оков тела и чувственности. Пророком этого учения считался Аполлоний Тианский. Тиана – город в Каппадокии, в Малой Азии, биографией которого занимался филострат. Аполлонию приписывали сочинения о жертве, жизнеописание Пифагора и многочисленные послания. Правда, некоторые ученые высказывали мысли, что все сообщения от Аполлония есть выдумки языческих кругов, которые в его лице хотели противопоставить растущему влиянию христианства пророка старой религии. Личности Аполлония Тианского посвятил свою юношескую работу писарев. Страница 458. Неопифагорейство во многом восприняло учение Платона и поэтому, естественно, в дальнейшем слилось с обновленным платонизмом. Наиболее яркое выражение получил неоплатонизм в трудах Платина из Ликополя в Египте 204-270 годы. О жизни его известно из сочинения его ученика Парфирия. Главное произведение плотина, записанное с его слов тем же Парфирием, называется «Энниады», то есть «Девятки». Это сборник в шести частях, в котором статьи расположены девятками. Учение о нравственности, о мире и его управления, о душе, о разуме, о красоте и так далее вот каково содержание этого сочинения. Все основные учения идеалистических школ слились тут в одно целое. Вся система его исходит из идеи божества, безграничного и бесконечного, единого и стоящего над миром. Лучшее применение разума – это соединение с Богом, который не имеет никакой внешней формы, непостижим чувствами и весь есть мысль. Чувственный мир заключается в материи, которая есть лишь тень и возможность бытия. Материя по существу своему есть зло, от которого надо избавиться. В основе этого учения лежит стремление освободить дух от власти тела и земли. Платин словно стыдится, говорит про него его ученик Порфирий, что заключен в телесную оболочку. Соответственно этому Платин проповедует мистицизм и аскетизм. Он требует от человека постоянного нравственного очищения. Конечный вывод его – тот, что божество постигается не разумом, а сердцем или верой. Гадание, заклинания, магия получают у него философское обоснование». В противоположность современникам, уделявшим много внимания форме, Плотин, всецело занятый своими идеями, не придавал значения форме и писал без всякого искусства. Это учение с его отрицанием плоти, есть выражение крайней реакции и знаменует полный тупик и конец античного миросозерцания созерцания 200-средневековой схоластике. Ученик Плотина, Парфирий из Тира – 232-304 годы, был плодовитый писатель, но развивал главным образом только взгляды учителя. Таковы его сочинения – жизнеописание Плотина, жизнеописание Пифагора, основы учения о мыслимом, о воздержании от мясной пищи и другие. Мистицизм Плотина здесь еще больше углублен. В теософию – познание Бога, У него же находит выражение «страсть к аллегориям». В сочинении о пещере Нимф в Одиссее он доказывает, что эта пещера на итаки есть аллегорическое изображение всего мира. Платины Парфирии пытались обновить пришедшее в упадок язычество. Естественно, что на них посыпались нападки со стороны представителей новой религии – христианства. Сочинение парфирия «Против христиан» По-видимому, самое сильное сочинение такого рода. Оно было сожжено по распоряжению императора Феодосия II в 435 году и известно нам только по полемике христианских писателей против него. Этот спор подводит нас уже к последней стадии борьбы язычества с христианством. Бессилие в разрешении насущных вопросов текущей действительности заводило реакционную мысль в дебрии мистики, даже магии и ведовства, как это видно в сочинениях Емблиха, Конец III и начала IV века о египетских мистериях и возложении учений Пифагора. Страница 459. В обостренной борьбе против новой религии умирающее язычество собирало последние средства для воздействия на умы верующих. Таковым является собрание так называемых орфических гимнов 88 религиозных песнопений в честь разных богов. Эти гимна состоят главным образом из перечисления эпитетов и свойств богов в соответствии с учением религиозной секты орфиков и пифагорейской философии. Они сложены в разное время, начиная с позднего эллинизма. К ним же принадлежат две поэмы IV века – «О камнях», где мифическому Орфею приписывается поучение о магическом действии драгоценных камней, и «Оргонавтике», где от имени Орфея рассказывается о походе органавтов. Но поэтическая ценность этих произведений невелика. В число сочинений подобного рода надо поставить и собрание пророчеств Сибиллы. Таинственная пророчица Сибилла, о которой много говорится в римских сказаниях, в религии умирающего язычества начинает играть большую роль, а потом христиане ищут у нее предсказаний о пришествии Христа и конце света, ставя ее в один ряд с библейскими пророками. Было собрано много изречений, приписываемых ей и относящихся частью к прошлым временам, даже ко второму веку до нашей эры, частью к первым векам нашей эры. Они сохранились в обработке IV века. Мы можем заключить наше рассмотрение философских и религиозных учений следующими словами Энгельса: если классическая греческая философия В последних своих формах, особенно в эпикурейской школе, приводила к атеистическому материализму, то греческая вульгарная философия вела к учению о едином Боге и бессмертии человеческой души. Пятое. Ранняя христианская литература. Христианские апологеты и ученые. В середине II века определились основные черты христианского учения, были собраны рассказы об основателе новой религии и созданы первые ячейки последователей этого вероучения – первые христианские общины в разных концах античного мира. Поскольку на первых порах это движение шло снизу и отвечало назревшим потребностям широких кругов населения, ожидавшего освобождения от тяготевших над ним невзгод, оно было прогрессивным, тем более, что языческий политеизм оказался в тупике. Но для утверждения нового предстояла еще упорная борьба со старыми традициями, прежде всего самозащита, против приверженцев старого, а затем и наступление на них. Вслед за появлением книг Священного Писания активные представители христианства, епископы, и проповедники занялись истолкованием его учений, а вместе с тем стали создаваться рассказы о мучениках, пострадавших за веру и так далее. Так появилась обширная литература христианских апологетов, то есть защитников. Страница 460 Наиболее известны среди них во втором веке Иустин Мученик, пострадавший за свои идеи, и Ириней Леонский, приблизительно 150-212 годы. Отличительной чертой первых апологетов было то, что они были воодушевлены глубокой убежденностью в своем деле и любовью к нему, но совершенно не интересовались красотой формы и искусством литературной обработки своих сочинений. Первые христиане – преимущественно рабы и люди низшего класса, не получившие образования. Они были заняты мыслью о близком конце мира и втором пришествии Христа, а также практическими вопросами борьбы против язычества и иудейства. Когда же христианство стало укрепляться, его представителям стало необходимо для обоснования своих верований глубже усвоить греческую науку. Кроме того, они должны были понять, что, не усвоив этой науки, они не смогут успешно спорить с языческими учеными. Одним из первых христианских ученых был Климент Александрийский, приблизительно 150-215 годы, живший первоначально в Афинах. По-видимому, он был учеником Герода Аттика и был даже посвящен в «Элевсинские мистерии». Прежде чем обратился в христианство, а около 180 -го года он сделался епископом в Александрии, ему принадлежит ряд сочинений, в которых он объясняет язычникам сущность христианства и разоблачает слабость их верований или же укрепляет в вере новообращенных христиан. Его проповеди и обличения воспроизводят картину нравственного упадка его времени в театральных зрелищах, в цирках, в пьяных оргиях и тому подобное. Наиболее известное его сочинение Пестрая ткань в восьми книгах, целый сборник рассуждений на разные темы, особенно об отношении греческой философии к христианству. Он проводит взгляд, что через греческую философию человечество подготовлялось к восприятию христианства. При явной ошибочности такого подхода это сочинение все-таки содержит немало ценных сведений об античной культуре, а о качестве стиля Климент не заботился. Климента превзошел ученостью и литературной плодовитостью его ученик Ориген 185-254 годы из Александрии, написавший до шести тысяч сочинений, в которых давал толкование священного писания, излагал принципы христианского учения. о началах, называется его вещь, полемизировал с языческими писателями, против Цельса и так далее. Однако под конец жизни он сам был обвинен в ересе, и позднее, при Юстиниане, в 543 году, его сочинения были сожжены как юридические. Тем не менее, некоторые из них сохранились, частью в латинском переводе. Известностью пользовались сочинения Ипполита приблизительно 160-235 годы, особенно его философские рассуждения или проди всех ересей и еще одно произведение хроника, содержащая всемирную историю от сотворения мира до 234 года нашей эры. здесь же мы должны назвать исторические труды евсевия памфила приблизительно двести шестьдесят триста сороковые годы из кисарии Евсевий пострадал за веру во время гонений Диоклетиана в 303 году, а в 311-м сделался епископом в Кесарии и был советником императора Константина. Из его трудов особенно важное значение имеет всемирная история, где он изложил историю разных народов, поставив ее в связь с библейской историей. Страница 461 Часть этого произведения сохранилась в армянском переводе, другая – на латинском языке в переводе, и с дополнениями иеронима. Сделанное в этом труде хронологическое сопоставление исторических событий у разных народов принимается за основу и современной наукой. Оно ценно также по множеству важных исторических сведений и цитат из недошедших до нас произведений древних. В другом сочинении – «Церковная история» в десяти книгах, он сделал первую попытку набросать историю христианства от возникновения его до 323 года. Тут факты перемешиваются со сказками, а изложение сухое и неискусное. В евангельском предуготовлении он старается показать как и Климент, что вся история до появления христианства была только подготовкой к ее утверждению. Так постепенно христианство подготовлялось к тому, чтобы стать мировой религией. Шестое. Борьба язычества с христианством. Последние языческие ораторы и ученые – отцы церкви. Христианство начало свое существование как религия рабов, но, как и при всех движениях рабов, к нему примкнули страждущие и обремененные из числа свободных. Борьба религии имела таким образом под собой глубокую классовую основу. Само высшее общество было захвачено общим кризисом, поэтому многие его представители восприняли новое учение. Загорелась последняя борьба между разлагавшимся язычеством и крепнувшим христианством, которое в эту пору еще сохраняло прогрессивное значение – После ряда жестоких преследований христиан, особенно сильные были гонения на них в 250 году при Деции и в 303 году при Диоклетиане, распространение новой религии не только не снизилось, но наоборот сильно возросло. В 313 году император Константин так называемым «миланским эдиктом» объявил веротерпимость – А к 381 году христианство сделалось уже господствующей государственной религией. Ослабевшая императорская власть постаралась обеспечить себе силу привлечением масс населения и богатств христианской церкви. Затем, после кратковременной реакции и восстановления языческих культов при Юлиане 361-365 годы, устанавливается окончательное торжество христианства при Феодосии в 381 году. С тех пор христианская церковь становится орудием политической власти и превращается в средство эксплуатации народных масс. В IV веке на защиту умирающего язычества выступил ряд выдающихся и высокообразованных деятелей. Кроме того, риторские и философские школы оставались оплотом старой религии. Сведения о некоторых деятелях этого направления содержатся в сохранившихся частях труда Эвнапия 346-415 годы. Жизнеописание философов и софистов. Этот труд – Охватывает время с 270 по 404 год, но страдает отсутствием критики и неровностью изложения. Страница 462. -я. Автор восторженно пишет о Юлиане, Платине, Парфирии и Ямблихе. Из большого множества риторов выделялись в это время трое – Гемерии, Фемистии и Либании. Гемерии. Приблизительно 310-393 годы из Прусы в Вифинии преподавал риторику в Афинах и написал более 70 речей, из которых сохранилось 24. Часть из них... декламации на вымышленные или исторические темы, часть на торжественные случаи из современной жизни, на свадьбу Севера, на смерть сына Руфина и тому подобное. Они отличаются торжественностью и высокопарностью стиля, подражают знаменитым ораторам прежних времен и переполнены цитатами из старых поэтов Алкея, Сапфо, Крионта. Гимерий был учителем некоторых христианских ораторов – Василия Великого, Григория Богослова – и оказал на них влияние. Фемистий из Пафлагонии, приблизительно 317-388 годы, оставаясь язычником, пользовался милостями даже христианских императоров – Константина и его преемников, а Феодосий назначил его воспитателем своего наследника Аркадия. Торжественными речами на разные события придворной жизни Фемистий снискал себе большую известность. От него сохранились парафразы, то есть пересказы некоторых сочинений Аристотеля, важное пособие для изучения текстов последнего, а также тридцать пять речей, живорисующих современную жизнь. В речи «софист» он знакомит читателя со своей собственной личностью, отказываясь признать себя «софистом». В речи о власти он оправдывается в том, что при своих философских взглядах принял на себя должность префекта города. В некоторых речах он призывает к веротерпимости и гуманности. Наибольшей известностью из риторов этого времени пользовался Либаний из Антиохии, 314-393 годы, получивший образование в Афинах. Он создал собственную школу в Константинополе, а позднее в Антиохии и пользовался исключительной славой. Он был учителем императора Юлиана и выдающихся христианских проповедников Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Сохранились его школьные декламации и сочинения по риторике, в том числе объяснение к речам Демосфена, но главный интерес представляет его 64 речи, отчасти на вымышленные сюжеты, отчасти на моральные темы, преимущественно по вопросам современности. Тут есть и его автобиография, речь о своей судьбе, где он рассказывает о себе, а в то же время знакомит нас вообще с жизнью ритерских школ. Большой интерес представляет слово в честь его родного города Антиохии с подробным описанием его и слово в защиту этого же города перед Феодосием по поводу случившегося там восстания. Две речи посвящены памяти Юлиана. Есть речь о храмах, в которой он протестует против погромов и разрушений языческих храмов, обвиняя монахов в невежестве и фанатизме. Кроме этого, от Либания сохранилась огромная переписка, 1607 писем. Либаний имел большой круг друзей как среди язычников, так и среди христиан, и пользовался уважением даже среди последних. Он отстаивал точку зрения религиозной терпимости. Но он был грек старого закала, очарованный великим прошлым своего народа, а в христианстве видел полуварварство. Страница 463. Особенно он возмущался монахами, считая их врагами культуры. Подобно некоторым из своих единомышленников, он был мечтателем, который не видел совершившихся перемен в общественной жизни. Он и в литературе хотел возродить старину, подражая старым писателям. Однако, возрождая форму, Он не мог сообщить ей прежней силы и впадал в расплывчатость, высокопарность и многословие. Мечты о восстановлении старой религии, как выразительницы прежней великой культуры, пытался осуществить во время своего трехлетнего правления император Юлиан 331-363 годы. Юность свою он провел в немилости, в удалении от дворя императора Констанция и даже в ожидании казни, как казнен был его брат Гал. Юлиан был учеником либания и горячим поклонником Платона. Сделавшись императором, он объявил равноправие религии и этим вызвал ожесточенное сопротивление и ненависть в христиан, но он не учел того, что уже не было необходимых условий для существования старой религии, и поэтому попытка возродить ее не имела успеха. Это направление, писал Маркс в передовице к номеру 179 Кернской газеты, которому принадлежал еще император Юлиан, полагало, что можно заставить совершенно исчезнуть дух времени, пролагающий себе путь, стоит только закрыть глаза, чтобы не видеть его». Несмотря на преследования, которым в позднейшие времена подвергались сочинения императора, получившего прозвище «Отступника», значительное количество их сохранилось и дошло до нас. К сожалению, особенно интересное для нас сочинение «Против христиан» погибло, и известно нам только по полемике «Против него». Он показывал, что христианская Библия содержит не менее мифов, чем греческая поэзия, и что Бог, как изображает его Библия, жестокий и несправедливый. Свои религиозные верования в духе неоплатонизма он выразил в двух замечательных речах «в честь царя солнца». В речи «в честь матери богов» он дает философское истолкование старым мифам. В пору борьбы с императором Констанцием, 361 год, он обратился с письмом к совету и народу афинскому, где ставил их судьями в своем споре с императором, рассказывал о своей жизни и выражал преклонение перед древней культурой. В сатире под названием «Цезарь» он подверг осмеянию претензий императоров на обожествление, особенно же резко высмеял расчеты своего дяди Константина на помощь Христа. В «Ненавистнике бороды» Месопогон он дал едкую сатиру на жителей Антиохии, осмеивая роскошь и изнеженность их образа жизни. Сам он, в противоположность новой моде, носил бороду, подобно философам-киникам, чем и возбуждал насмешки некоторых современников из местного христианского населения, подстрекаемого своим духовенством. Образ Юлианы интересно выступает в его обширной переписке, из которой сохранилось 78 писем. Живость и воодушевление отражаются во всех его произведениях, но все они подтверждают безнадежность его стремлений. Страница 464. Античная литература после Юлиана уже начинает проявлять свое бессилие и несостоятельность, на ее развалинах создается новая. Религия, проповедовавшая покорность властям, призывающая к смирению и обещавшая награды в загробном мире, в IV веке сделалась удобным орудием угнетения в руках правящего класса. Начались преследования во имя веры, натравливание толпы на язычников фанатичными проповедниками. Так в Александрии в 391 году по подстрекательству епископа Феофила был разгромлен храм Сараписа с его богатой библиотекой. А в 415 году толпа, руководимая изуверами епископом Кириллом, растерзала замечательную ученую, женщину-философа Гепатию. Христианство сделалось господствующей религией, но вместе с тем в его собственной среде начались раздоры, питавшиеся различиями социального состава, борьба с разными уклонами в учениях, так называемыми ересями. В этой борьбе господствующее течение выработало основные принципы православия и формулировало их в так называемом «символе веры». Деятели, которые вырабатывали эти учения, называют учителями и даже отцами церкви. Некоторые христианские писатели начали применять в своих трудах достижения языческой науки. Вместе с этим были перенесены в христианскую литературу художественные принципы античности, которыми пренебрегали в начале. Пример этого дает известный церковный деятель начала IV века Арий, заклейменный названием еретика за то, что отрицал божественность Христа, его единосущность Богу Отцу. Свое еретическое учение Арий излагал не только в виде речей и проповедей, но и в художественных произведениях, например, в пире. Кроме того, он распространял свои учения в виде народных песенок – песен мельников, матросов, насильщиков и тому подобное, которые отчасти сохранились. В них появляются уже признаки тонического стихосложения. Старшим из христианских писателей, которые стали пользоваться средствами языческой литературы, был Афанасий Александрийский, 295-373 годы, деятельный и непримиримый участник Первого Вселенского собора в Никее в 325 году. Он выступал против учения Ария. Особенно важное значение имели его речи против греков, против язычников, против ариан. и другие. Он обладал большим ораторским талантом и был искусен и в памфлетах, и в панегириках. Он живо изображает борьбу и интриги в окружающей среде. Его житие святого Антония, полное невероятных чудес, созданных аскетическим воображением, послужило материалом для Флобера в искушении святого Антония. Особую группу составляют проповедники. Из Каппадокии, Малая Азия – Главой их был Василий, прозванный впоследствии за свое красноречие Великим триста тридцатый-триста семьдесят девятый годы. Он получил образование в Афинах и Константинополе и был учеником Гемерия и Либания, но разочаровавшись в светской науке, принял христианство. Он был выдающимся оратором, причем умел сочетать с искусством глубину философской мысли и многое заимствовал у Платона и Платина. Сохранилось много сочинений и 365 писем. Среди его сочинений наибольшей известностью пользуется «Шестоднев», Объяснение библейского рассказа о шести днях творения мира. Страница 465. Это сочинение сделалось в пору Средневековья основой естествознания в странах христианского Востока, в том числе и у нас на Руси. Стиль Василия соединяет в себе черты классической литературы с библейской и вместе с тем сохраняет оригинальность и простоту, религиозное рвение и художественную силу. Григорий из Назианзы в Каппадокии, приблизительно 330-390 годы, прозванный богословом, был близким другом Василия Великого и учился с ним в Афинах у Гемерия. Его личность особенно хорошо обрисовывается в его многочисленных письмах – В публичных речах, а их сохранилось 45, он защищал догматы православия, разъяснял различные моральные принципы о мире, о нестяжательстве, о любви к бедным и так далее, выступал против Юлиана, прославлял память Афанасия и Василия после их смерти, давая интересные характеристики их. Особенно замечательная речь памяти Василия, пронизанная искренним чувством, воспоминаниями о совместной жизни в Афинах в годы учения. В своих речах Григорий обнаруживает большое искусство и даже изящество. От речей Василия его речи отличаются большей живостью и красочностью. Отдельные места проникнуты лирическим чувством, но в целом речи страдают растянутостью. Обладая артистической натурой, он был лучшим из христианских поэтов своего времени. Он писал стихотворения разными размерами. Им написаны стихотворения богословские и стихотворения исторические, всего 185. Кроме того, можно упомянуть 129 надгробных стихотворений и 94 эпиграммы. В исторических стихотворениях большой интерес представляет его автобиография, которую он назвал «О страданиях моей души». Необходимо отметить, что в некоторых стихотворениях, как в «Вечерней песне» и в «Похвале девственницы», он отступает от метрического стихосложения и переходит к тоническому – В эпоху феодализма ему приписали драму «Страждущий Христос», составленную главным образом из отдельных стихов из трагедии Эврипида. К этому же кругу проповедников принадлежал младший брат Василия Григорий, епископ Низкий 341-395 годы, много сделавший для утверждения основ христианского учения. Его диалог А душе и воскресенье» сравнивали с Федоном Платона, где также речь идет о бессмертии души. Большое сочинение против «Эвномия» в 14 книгах посвящено опровержению арианства. Наибольшей высоты достигает христианское проповедничество в лице Иоанна, прозванного за его красноречие Хрисостомом, то есть Златоустом, 344-407 годы. Он был учеником Либания и сначала вел светский образ жизни, но потом сделался ревностным служителем церкви. Он был епископом сначала в Антиохии, потом в Константинополе. Своими обличительными речами он вызвал гнев императрицы Евдокии. По проискам ее партии он был два раза низложен. По дороге в ссылку на восточный берег Черного моря он умер. Сохранилось до тысячи разных сочинений Иоанна, философских рассуждений, речей, бесед и писем. Главная слава принадлежит ему как оратору, проповеднику и моралисту. Страница 466. С большой силой и широтой он сумел изобразить жизнь больших городов, Антиохии и Константинополя. Роскошь, разврат, страсть к играм и зрелищам, придворные интриги, безнравственность духовенства – все это нашло яркое отражение в его обличительных речах. Ни один проповедник не мог с такой силой показать современную жизнь. Замечательная его беседа о статуях по поводу того, что в 387 году народ в Антиохии, возмущенный тяжелыми налогами, повалил статуи императора Феодосия. Речи Иоанна отличаются последовательностью аргументации, формой их блещет богатством, разнообразием – от задушевной беседы до едкой сатиры и гневного обличения – и неисчерпаемым запасом образов, метафор, сравнений и фигур. Правда, в них бывает иногда растянутость, но замечательно, что у него ораторское слово, давно уже превратившееся в школьную декламацию, снова оживает и получает действенную силу, напоминающую ораторов классической поры. Он христианский писатель, совмещающий в себе качества античного грека. Синий из Кирены, 370-412 годы, ученик Гепатии, с 409 года епископ в Толемаиде, соединял в себе классическую образованность с христианским мировоззрением, греческую жизнерадостность с мистическим созерцанием. Он не раз выступал ходатаем за интересы народа перед императорской властью. Кроме сатирической пародии на софистов, похвального слова «плеши» и торжественной речи о царской власти, обращенной в весьма смелых выражениях к императору Аркадию, он написал нечто вроде исторического романа «Египетские истории» или «Провидения», где под видом борьбы доброго Осириса с злым Тифоном аллегорически изображаются события в Константинополе в 397-400 годах. Еще имеется более 150 писем, в том числе пять гепатии и десять гимнов, написанных восьмисложными стихами. Все показывает, что это был человек гуманных взглядов с широким кругозором и большой начитанностью. Он нередко цитирует языческих поэтов и философов. Таковы были христианские ученые-проповедники, положившие начало богословской науке. Однако этот подъем – был непродолжителен, и за ним последовал уже явный упадок литературы. Седьмое. Греческая литература на рубеже с византийской. Изменения, произошедшие в греческой литературе в IV-V веках, отражали скрытый процесс распада античного рабовладельческого общества. Водворение христианства и превращение его в господствующую государственную религию было само по себе результатом этого процесса, а борьба православия с многочисленными ересями скрывала за собой ожесточенную классовую борьбу. Римское государство, говорит Энгельс в работе происхождения семьи и частной собственности государства, превратилось в гигантскую сложную машину исключительно для высасывания соков из поданных. Античное рабство пережило себя. Но отмирающее рабство все еще было в состоянии поддерживать представление о всяком производительном труде, как о деле, недостойном свободных римлян, а таковыми теперь были все граждане. Результатом было, с одной стороны, увеличение числа отпускаемых на волю рабов, излишних и ставших обузой, а с другой стороны, увеличение числа колонов и обнищавших свободных. Эдикты Диоклетиана о прикреплении земледельцев колонов к земле и чиновников к их должностям и о нормировании цен в 301 году уже являлись свидетельством экономической разрухи. Писатели этого времени рисуют потрясающую картину разорения целых областей. Интересные показания мы находим, например, у Либания. Противопоставляя настоящее прежним временам, он говорит – Теперь же приходится проходить много запущенных полей, которые привело в запустение взыскания податей с пристрастием. Причем прибавилось еще другое пущее зло, а тех, кто наполнили собой пещеры, чья скромность лишь в скромности их плащей. Речь идет о монахах. Да и тем, кто остаются по деревням, не к чему запирать дверей. Тому, у кого ничего нет, не приходится немало бояться грабителей». Прибавим к этому, что в течение IV-VI веков велись почти непрерывные войны с вторгавшимися врагами, с персами, готами и другими варварами. Известно поражение императора Иоавиана в битве с персами в 363 году, Валента в битве с готами в 378 году. Готы, а затем славяне, стали постоянной угрозой империи. Для предотвращения их нападений стали нанимать их на службу и поселять в пределах империи, так что по временам империя фактически оказывалась в их власти. К этому присоединялись и внутренние волнения. Целые восстания в городах, например, в Антиохии в 387 году, а особенно в Салониках в 390 году, жестоко подавленные Феодосием. В 476 году пала Западная Римская империя, не выдержав внутренней борьбы и натиска варваров, которых население встречало как освободителей. На Востоке же этот процесс вылился в иные формы, поскольку там рабовладельческая система не имела столь глубоких корней и разрешился установлением. сильной деспотической власти, опирающейся на армию и многочисленное чиновничество и церковную иерархию. Это уже был феодальный крепостнический строй. в период перехода от античного рабовладельческого строя к феодальному вырабатывались и новые художественные формы идеологической надстройки причем они возникали из старых путем приспособления их к новым условиям жизни под гнетом деспотической власти и крепостнического строя и прискованности мысли церковными предписаниями К этому времени относятся и серьезные изменения в языке, стирание местных диалектных отличий и расширение основ общего языка, койне, качественные изменения некоторых звуков, утрата количественных различий гласных и в связи с этим переходом от количественного метрического стихосложения к тоническому, некоторые изменения словарного состава и синтаксиса и так далее. Литература этого переходного периода занимается по преимуществу переработкой классического наследия, как можно было увидеть уже по произведениям Квинта Смирского, Нонна Панапольского, Калуфа, Трифеодора и других, по некоторым анакреантическим произведениям и по эпиграммам. Античная философия продолжала еще держаться в афинской школе, где представителем старой традиции был неоплатоник Прокол, 410-485 годы, проявивший себя во всех областях знания. Более всего он известен толкованиями Платона, мистическими сочинениями о религии, а также шестью гимнами. К V веку относится современная история Зосима, излагающая события от времени правления Августа, но особенно подробно о Диоклетиана до Феодосия II до 410 года, причем упадок империи автор объясняет упадком старых языческих верований. Отзвуками старого остаются также сочинения Немесия из Эмесы середины V века о природе человека, которая основана на трудах Поседония и различные сочинения также еще псевдодионисия Дионисия Ариапагита конец V и начало VI века, в которых он развивает на основе неоплатонизма учение о царстве небесном явный показатель отношений христианства к древней философии. Иоанн Филопон из Кесарии, шестой век, епископ Александрийский, был автором философских и грамматических трудов. В книге «О вечности мира» он опровергал утверждение Прокла о вечности мира, но особенно он известен своими толкованиями Аристотеля. Наконец, необходимо отметить словарь «Гесихия». V век, сохранившийся в сильно сокращенном виде, но и, несмотря на это, представляющий большую ценность для изучения греческого языка. Последние отклики античной литературы выражаются в составлении сборников из отрывков литературных произведений. Особенно важное значение по богатству подобранного материала представляет антология Иоанна Стабея V век, но главное внимание теперь обращается на историю христианской церкви. К V веку относятся труды по церковной истории – Сократа, Созамена, Феодорита и Евагрия, которые продолжали дело Евсевия. Итак, в течение V века постепенно установился новый порядок, а в VI веке он получил уже окончательный вид в монархии Эстиниана – 527-565 годы. Античная история таким образом заканчивается. Еще в 394 году отменено было празднование Олимпийских игр. Это требовалось утверждением новых общественных взглядов. Культ здорового тела, в котором, как говорилось, живет здоровый дух, сменился аскетическим идеалом умершления плоти, являющейся будто бы источником греха. Завершением этого похода против традиций Старого мира было закрытие в 529 году Юстинианом знаменитой афинской школы, рассадника античной языческой культуры. Страница 469. С этого времени афины теряют прежнее значение культурного центра. На остатках античной греческой культуры возникает культура византийская, средневековая, но традиции античности продолжают жить в воспоминаниях и остаются основой обучения в византийских школах. Византийские ученые, занимаясь античной греческой литературой и знакомя с ней своих учеников, составляли школьные хрестоматии, издавали тексты знаменитых писателей, снабжая их своими объяснениями, схолиями и так далее. Образцами таких трудов могут быть словарь Константинопольского патриарха Футия приблизительно 820-891 годы, и словарь Суда, X век, сохранивший много ценных сведений о древней греческой литературе. Страница 470. Заключение. Мы рассмотрели... Развитие древней греческой литературы на протяжении почти полутора тысяч лет, ее зарождение из чисто народных основ, пышный расцвет ее в условиях рабовладельческого общества, длительное постепенное угасание во время разложения этого строя и, наконец, перерождение в новые формы византийской литературы. Творческие силы греческого народа нашли яркое выражение в созданиях искусства и литературы, запечатлевших характерные черты жизни и воплотившие лучшие идеалы народа. Но вместе с тем глубокая жизненная правда этих произведений выходит за пределы одного ограниченного периода истории одного народа. Греческая культура обогатила римскую и, слившись с ней, легла в основу всей европейской культуры. Отличительным свойством греческой культуры является ее гуманность, способная привлекать сочувствие во все времена. После отрицания ее аскетизма феодальной эпохи она была подхвачена с большим воодушевлением гуманистами в эпоху Возрождения, а оттуда вошла в плоть и кровь всей европейской культуры. «В спасенных при падении Византии рукописях», – писал Энгельс, характеризуя пробуждение интереса к античной древности в эпоху Возрождения, «в вырытых из развалин Рима античных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир, греческая древность. Перед ее светлыми образами исчезли призраки Средневековья». Приблизительно тоже, писал несколько раньше Энгельса, – В 1842 году и Билинский, в статье «Руководство к всеобщей истории Лоренца». Европейская литература до сих пор продолжает пользоваться наследием Греции и перерабатывать это наследие. Замечательные поэты Греции Гомер, Алкей, Сапфо, Анакреон, Пиндар, Эсхил, Софокл, Леврипид, Аристофан, Менандр, Феокрит, Лукиан и другие выработали основные поэтические формы, определили литературные жанры, которые живут и поныне. в Греции же возникли первые формы романа. Греческие философы, историки, математики, врачи, филологи, механики, архитекторы, инженеры и так далее создали науку, из которой выросла современная наука. И многие их труды не потеряли своего значения и для нас. Так, например, поэтика Аристотеля до сих пор сохраняет ценность для теории и литературы, как и многие наблюдения древних риторов, образы. Прометея, Эдипа, Антигона, Медея, Эфигения и другие привлекают читателей в наше время и многократно повторяются в мировой литературе, так что новая литература, наполненная откликами античной, сама была бы непонятна без знакомства с ее первоисточником. Патриотические речи Демосфена заставляют трепетать и наши сердца, а призывы к миру Аристофана можно и теперь слышать в устах политических ораторов. Но помимо всего этого, греческая литература сама по себе продолжает сохранять высокое художественное значение и захватывает своей гуманностью, жизненностью и силой, несмотря на серьезное различия социальных условий. Страница 471. Она все еще сохраняет значение нормы и недосягаемого образца, как говорил Маркс, обладая для нас вечной прелестью и обаянием детства человеческого общества там, где оно развелось всего прекраснее. Вот эта безыскусственная правда и представляет вечную ценность греческой литературы. А в наше время, когда часть человечества строит коммунистическое общество и создается социалистическая культура, наследие великих образцов свежей, здоровой и радостной поэзии греков может дать много животворных начал в этой созидательной работе.